Всем сердцем солдат не мог успокоиться, ведь восемь бесконечно долгих лет неверные будут хвалиться своей победы. И с человеком, вынудившим его подписать такой постыдный мир, он должен заключить второй, чреватый последствиями договор. Должен все время терпеть его присутствие и выслушивать его сомнительные предложения. С другой стороны, ему казались убедительными доводы, которые приводили умная королева и его испытанный друг манрики С тех пор, как умер Ибн Шошан, его добрый, богатый иудей, стало гораздо труднее вытягивать деньги из крупных торговцев и банкиров всего света, и только этот самый Ибрагим из Севильи мог помочь ему в его затруднительном денежном положении. Рассеянно слушая Монрике, он задумчиво смотрел на Донью Леонор. Она была нечастой гостьей в королевской резиденции Толедо. Донья Леонор родилась в герцогстве Аквитания, в благородном краю на юге Франции. Она привыкла к изящным придворным манерам, и нравы Толедо Хотя город уже сто лет принадлежал королям Кастилии, казались ей все еще грубыми, как в военном лагере. Она понимала, что дон Альфонсо должен почти все время проводить в своей столице, вблизи от извечного врага, но сама все же предпочитала держать двор в Бургасе, в Северной Кастилии, вблизи от родины. Альфонсо отлично знал хотя никто ему ничего не говорил, почему донь Елеонор на этот раз приехала в Толедо. Конечно же, она тут по просьбе дона манрики Его министр и добрый друг, должно быть, думает, что без ее помощи он не убедит короля назначить неверного своим канцлером. Но он, Альфонсо, очень быстро понял, что это неизбежно, и сам без уговоров донь Елеонор дал бы согласие. Однако он был доволен, что так долго противился. Его радовало, что донь леонор тут. Как тщательно она нарядилась. А ведь дело шло всего только о докладе старого друга манрики Она всегда старается быть очаровательной женщиной и вместе с тем королевой. Это казалось ему немножко смешным, но в то же время нравилось. Еще почти девочкой... Ей шел пятнадцатый год. Покинула она двор своего отца, Генриха Английского, и стала его невестой. Генрих Английский, Генрих II Плантагенет, Английский король, 1154-1189. Но все эти годы, проведенные в его бедной суровой Кастилии, где из-за вечной войны Было не до куртуазных ухищрений. Она оставалась верна духу своей родины при к утонченно-галантным манерам. Хотя ей было уже двадцать девять лет, она все еще выглядела совсем девочкой в своем тяжелом роскошном наряде. Несмотря на небольшой рост, она оказалась статной. Высокий обруч сдерживал ее густые светлые волосы. Лоб был благородно очерчен. Несколько холодный и, пожалуй, испытывающий взгляд больших и умных зеленых глаз смягчала тихая неопределенная улыбка, придававшая ее спокойному лицу теплоту и приветливость. «Пусть ее смеется над ним, его милая донь Елеонор! Бог наградил его разумом. Он не хуже жены и ее отца, английского короля, понимают что в наши дни хозяйство страны не менее важно, чем военная мощь. Но ничего не поделаешь. Хитроумные окольные пути, хоть они и вернее, чем меч, ведут к цели, для него слишком медленные и нестерпимо скучны. Он солдат, а не математик. Солдат и еще раз солдат. И это хорошо, особенно в такое время, когда Господь Бог повелел испанским... Христианским государем неустанно воевать с неверными. Донь Елеонор тоже отдалась своим мыслям. Лицо ее любимого Альфонсо говорило ей, какие чувства борются в нем. Он понимает и покоряется».